Глава шестая. Проклятый лесом. «Нет, ну красавец! Настоящий красавец! Прям жених, да и только!» Это заявление гнома было встречено дружным хохотом всего десятка. Трой вновь в который раз за сегодняшний день побагровел и вцепился пальцами в пуговицы камзола, собираясь содрать с себя эту тряпку и поскорее бежать из лавки. Но гном его удержал. Он схватил его за запястье, и постаравшись придать Роже максимально невинное выражение, что, впрочем, ему совершенно не удалось, заявил. — Нет, Десятник, ты не понял. Нам, наоборот, понравилось больше, чем все остальное, что ты мерил сегодня. Трой замер, чувствуя себя совершеннейшим идиотом. Брать Камзол или не брать? Нет, Камзол ему нужен. Во всяком случае, и Гмалин, и Орил, и Глав были в этом совершенно убеждены. Да и Крестьянин, как его там, Марл Согласно Кивал, когда они втроем убеждали Троя изничтожить первое жалование. И очень щедро, похоже, Даргол оценил его работу в кузне и то, что десяток молодого десятника единственно не потерял ни одного бойца в той страшной сече. На то, чтобы приодеться. Действительно, у Троя не было совершенно никакой одежды, кроме той, в которой он добрил до полангеи. Конечно, кое-что подкупить было надо. Белье там, штаны, плащ, рубах, пару но на кой ляд ему камзол. Тем более, что все остальное он уже купил. С другой стороны, гномы, наемники — люди опытные, давно на свете живут. И раз говорят надо, значит... И Трой решил... А темные боги с ним. Раз решил купить, значит куплю. Но он даже не представлял себе, какие мытарства ему придется вытерпеть. Трой поежился и посмотрел вниз, на пол и рукава. С одной стороны, он действительно чувствовал, что камзол сшит практически по его мерке. Во всяком случае, нигде не отвисало и не жало, как в тех, что он мерил в лавках на площади Восточного Торга или на Портняжной улице. Но эти ехидные рожи так весело ржали. «Вот и ладно!» — удовлетворенно заявил гном, выпуская его руки. «Хозяин, мы берем! Сколько стоит этот камзол?» «Этот?» — кругленький лавочник торопливо вытер чистой тряпицей потное лицо и прищурился. «Ну, только для вас, уважаемый Глент, всего шесть золотых». «Сколько?» — взревел гном. «Да ты что, милейший, за дурака меня держишь». Лавочник, только-только сушивший рожу, мгновенно вновь покрылся испариной. «Но, уважаемый Глент, это же чистая чеширская шерсть, вот посмотрите». «Чеширская?» — Гром чуть не задохнулся от возмущения. «Чеширская? Да ты посмотри на это!» Он быстро расстегнул пуговицы, одним движением сдернул камзол с плеч Троя и каким-то профессионально ловким движением, вывернув его наизнанку, ткнул под нос лавочнику. «Ты хочешь сказать, что это чеширский начес? А посмотри нить! Да это канат, а не чеширская нить! А ты видел, какой тут изнаночный шов? Разве это шов, это...» Тут Орил толкнул трое в бок. «Пошли, это надолго!» Трой непонятливо наморщил лоб. «Постой, так мы будем брать этот камзол или нет?» Арил растянул рот в усмешке. «Конечно, будем. Весь вопрос за сколько?» «Это...» — он ткнул пальцем в сторону азартно спорящего гнома. Называется торговаться. И можешь мне поверить, в этом ремесле с гномами мало кто сравнится». В этот момент гном рассерженно махнул обрубком, да так, что крюк с размаху вонзился в толстую доску прилавка. Торговец вздрогнул, съежился, и вновь утер взмокшее лицо. Однако, когда он заговорил, его фальцет выражал непреклонность. «Но позвольте, уважаемый Глент, я могу гарантировать, что это настоящая чеширская шерсть. Я покупаю...» «А он его не убьет?» — опасливо переспросил Трой. «Он за всю свою недолгую жизнь, видевший только свою деревню, да два раза соседскую, которая была дворов на десять поболее, полонгей не в счет». Когда Трой там появился, она была совершенно разрушена. Впервые попал в большой город и только на третий день перестал ходить с открытым ртом. И ему как-то не хотелось сразу же вляпаться в разборки с городской стражей. «Нет», — ухмыльнулся глав, — «скажу тебе больше. Несмотря на всю страсть, оба сейчас получают большое удовольствие. Так что пошли, не будем мешать людям». Они вышли из лавки и остановились у входа. Трой посмотрел на дома и поежился. Вообще-то Лангет, столица графа Замельгон, был довольно заштатным городком, однако он имел каменную стену с башнями, два непременных собора, ратушу, торговую площадь, шесть таверн, графский замок и полный набор лавок. Дома, окружавшие торговую площадь, достигали высоту трех этажей. И это еще что, в столице империи, как говорили, дома вообще были высотой в четыре и даже пять этажей. И вот до сих пор отрыбь брала, когда он представлял себе, что люди, могут жить над головами друг у друга. А уж того, что в одном месте, причем не в военном лагере, может сгрудиться столько народу одновременно, он вообще не мог себе представить в самом страшном сне. Та битва, когда неизвестно откуда появившемуся герцогу Эгмонтуру удалось рассеять мощнейшие заклятия, которыми были укрыты орочи орды, дорого обошлась людям. Из 17 тысяч воинов, которых сумел стянуть к полю битвы граф Замельгон, Пока они шли к полю битвы, их успели нагнать некоторые поисковые отряды. Несмотря на все усилия лекарей и магов, в живых осталось едва ли 5000. Из них вряд ли нашлось более сотни тех, кто не получил никаких ран. Но потери орков оказались еще страшнее. После битвы на поле насчитали более 23 тысяч трупов орков и тысячи на четыре меньше убитых варгов. Так что можно было считать, что южные орчи кланы практически уничтожены, и на ближайшие лет двадцать в этих краях воцарится безмятежный покой. Но только радоваться ему было уже некому. Атака орков едва не опрокинула строй людей. Никто и не подозревал, что орда орков будет такой огромной. Они редко ходили в набеги ордой численностью более двух-трех тысяч, и поэтому хотя все знали, что в этот раз орда намного больше, Никто не думал, что ее численность превысит десять тысяч тварей. Так что, когда на строй пехоты и спешившихся драгун плотной массой полезло в два с лишним раза больше орков, строй дрогнул. Атака орков была столь мощна, что левый фланг армии, на которой кипят ярости, бросилась едва ли не половина всех орков, очухавшихся после заклинания, был почти полностью смят. У многих из тех, кто, не прекращая яростно рубиться, смог пару раз бросить быстрый взгляд в сторону, в этот момент ёкнул под ложечкой. Ибо сразу за второй линией левого фланга находились все командиры армии людей, в том числе и сама принцесса. Казалось, ещё мгновение и строй не выдержит, рассыплется. А затем, ещё через несколько мгновений, окончательно исчезнет под свирепым приливом. На фланг удержался. Сотня Даргола оказалась на самом острие этой атаки. Удар был страшен. Но не зря трое с гномом весь прошедший месяц не вылезали из кузни. Да и усилия самого Даргола, потратившего уйму времени на отбор лучших из тех, кто пришел к нему наниматься, тоже не пропали даром. Щитоносцы первой линии сотни были вооружены щитами, окованными толстыми полосами из оручего сплава с длинными изогнутыми шипами. И все поголовно имели тяжелые шлемы-шишаки с пластинчатой бармицей и полумаской. К тому же, в отличие от ополченцев первой линии, наемники сумели быстро выстроить сильный строй. Подобный строй, когда щиты первой линии держат в две руки, а выдвинутые вперед тяжелые пики с длинными кованными наконечниками удерживают сразу двое-трое бойцов. Почти невозможно пробить с налюту. Ходили слухи, что какой-то полк таким строем почти полчаса удерживал полсотни троллей, дожидаясь пока подтянутся панцирники и развернутся для атаки. Но это же больше походило на легенду, чем на правду. Однако в этот раз орков они удержали. Орки навалились всей массой, Половина пик сломалась сразу же, покалечив с полдюжины излишне крепко схватившихся за древко бойцов, но остальные качнулись назад, освобождая глубоко засевшие на вершие, а затем ударили вновь. И сразу вслед за этим в дело вступили мечи и топоры Некоторое время шла остервенелая рубка, и казалось, что еще чуть-чуть еще мгновение, и строй наемников будет разорван, смят, сокрушен. Но текли минуты, а свалка продолжалась. Трой дважды подскальзывался на обрубках чьих-то тел столь густо перемазанных кровью и слизью, что различить, кто это был раньше, человек или орк, не было никакой возможности. Слава богу, оба раза это случалось не при замахе или ударе. Слева зло рубился гмалин, чье присутствие выдавал звон, издаваемый гномией секирой, проламывавшей орачи доспехи. Справа сзади время от времени слышалось шумное хеканье крестьянина в этой схватке, орудовавшего своей новой секирой на удивление сноровиста. Но все эти звуки долетали до троя как-то отрывисто. В сузившемся поле зрения возникает огромная зловещая фигура орка, возвышающаяся над загривком варга. Затем налетает удушливая волна вони, замах, удар, и только после этого в сознание прорывается звук от удара гнома или хека Немарала. И тут же сразу следующая перекошенная пасть. Подзливает глаза, мышцы ломит, в голове гудит. Во рту прочно поселился солоноватый привкус крови. Но удивляться этому! Вроде ведь не ранен. Нет никаких сил. И все это тянется, тянется и тянется. Удар. Шаг в сторону, закачнувшийся в правой линии щитов. Замах. Новый удар. Слева кто-то упал. И в образовавшуюся брешь тут же просунулась оскаленная пасть Варга. Но в то же мгновение в нее уткнулась сразу три пики, и она дико взвыв исчезла. И тут же на ее месте возникла спина какого-то дюжего мужика, сноровисто вскинувшего щит. Соседние щитоносцы качнулись назад, выравнивая строй, и следующая харе возникла уже на привычном месте над щитоносцами. Трой махнул мечом еще раз, потом еще. И все кончилось. «Ну что стоить? Пошли!» Трой оглянулся. На пороге лавки появился гном, крайне довольный. Под мышкой у него был сверток, аккуратно упакованный в чистое полотно. «И сколько?» — живо поинтересовался Орил. Гном самодовольно ухмыльнулся. «Четыре с полтиной! Молод он еще с гномом тигарца!» На взгляд Троя это был не такой уж большой выигрыш в цене. К тому же, по его мнению, раз денег у них было вполне достаточно, то можно было бы не тратить время и нервы, а заплатить запрашиваемую цену. Но остальные думали иначе. Арил уважительно покачал головой, а Глав восхищенно цокнул языком. Довольная рожа гнома сделалась еще довольнее, отчего он и сам, видимо, смутился, потому что насупился и буркнул. Но так. Че стоим-то? Вошли! Остатки армии провели в лагере еще почти месяц. Надо было поднять на ноги раненых, упокоить мертвых, сжечь тела орков и варгов. Положение усугублялось тем, что большая часть имеющейся маны была израсходована герцогом для рассеивания заклинания, укрывавшего Орду, а скудные остатки были использованы магами во время битвы. Амулеты полностью разрядились, а за свежими было почти две недели пути в один конец. Так что первые два дня, пока маги приходили в себя, над лагерем висел густой смрад травяного взвара, который большинство выживших принимало внутрь или, доварив до более густой консистенции, намазывало тряпки, прикладываемые к воспаленным и гноящимся от урочего яда ранам. Около двух сотен наиболее опасно раненых умерли, так и не дождавшись помощи. Но затем маги очухались, вытянули из амулетов последние крохи маны, и у остальных дело пошло на поправку. Трой отделался относительно легко. Орочий Ятаганс, соскользнув с полумаски шлема, только царапнул его по щеке. Но Гмалин, который умудрился вообще не получить ни царапины, увидев его рану, сильно разволновался. «Вот темные боги! И как я это упустил?» «Что?» — поинтересовался Трой, которому его волнения были несколько непонятны. «Подумаешь, царапина. Да он во время учебы у Ругира получал куда более крепко и ничего живой. Но главы орил...» тоже почему-то встревожились. Пока Гмалин непривычно суетливый раскладывал костер и кипятил воду, оба наемника, перетряхнув свои мешки, помчались по приятелям добывать какую-то травку, которая в их мешках отчего-то не оказалась. А на вопрос строя, к чему вся эта суета, гном сердито пробурчал. «Ты ведь еще никогда не пил орочего отвара?» «Чего?» — не понял молодой десятник. «То ты оно!» — вздохнул гном. «Эти твари имеют привычку смазывать итаганы какой-то дрянью. Действует она не то чтобы очень быстро, зато безотказно. Если вовремя лекарю или магу не показаться, то даже от маленькой царапины прямая дорога на тот свет. От этого только один способ уберечься. Всякий раз, когда до тебя орк дотянулся, нахлебаться орочего отвара и валяться в горячке, пока тобой лекарь или маг не займется. Чем чаще пьешь, тем больше орочего яду вытерпеть можешь. Так что старым бойцам твоя царапина тьфу. Ну, помутит пару дней, да и все. А вот для тебя... Гном с сомнением покачал головой. В этот момент появились запыхавшиеся мечника и стрелок. «Вот, нашли!» Торопливо выпалил глав и кивнул в сторону Троя. «Ну как?» Гном неопределенно хмыкнул. «Пока ничего». «Странно», — покачал головой мечник. «По идее, он уже должен был посинеть и начать блевать». Гном пожал плечами. «Кто его знает, чем его поил этот его ругир?» Говорят, у чёрных есть тайное средство из мочи Иблиса от всяких едов. Трой насупился. «Не пил я никакой мочи». «Ну, не пил, так не пил», — покладисто согласился гном. «А вот этого выпьешь. Сейчас чуток дойдёт и...» Трой подозрительно принюхался. От котелка гнома жутко воняло, да и вид у Варева был какой-то тошнотворный. «А что в прошлый раз никого не поили?» Гном скривился. «Это после того боя у реки, что ли? Так кого там поить было? Всех, до кого эти твари и таганами дотянулись, не поить, а хоронить надо было. Да и лекарей магов там сразу же под боком трое оказалось, в той сотне, что с принцессой была. Со свеженькими амулетами. А теперь, пока они очухаются, да шевелиться начнут. Дня два пройдет, а то и поболее». «Почему это?» — удивился Трой. «Вроде как никакой магии во время битвы и не было». «Эх, деревня!» — вздохнул гном. «Во-первых, если тебя огненным шаром или звездопадом не шарахнуло, то это еще не значит, что никто этого сделать не пытался. А во-вторых, даже если ничего такого действительно не было, наперед этого никто не знал. Так что защитный полок все одно над армии держали. А после того заклинания Гмонт Романы у магов осталось кот наплакал. Вот они свои собственные внутренние силы и расходовали». Так что сейчас у них сил? Соплей перешибешь. Я думаю, половина не то что ходить жевать не может. Трои тяжело вздохнул. Похоже, отвертеться от поглощения вонючего варева не было никакой возможности. Но тут ему на глаза попался крестьянин. А его чего он не пойте? Гном обернулся. Этого, что ли? А чего его поить? На нем вообще не царапины. Это как? изумился Арил. Совсем ничего! Гном пожал плечами и, опрокинув черпак с в глиняную кружку, протянул ее Трою. «Хватит болтать! Давай пей!» При воспоминании о том напитке трое до сих пор начинало подташнивать. Вот и сейчас, вспомнив о нем, он скривился и сплюнул на брусчатку. «А вот это ты зря!» — тут же послушался голос гнома. «Это тебе не твоя задрипанная деревенька, это город, центр цивилизации и культуры!» А если ты вот так же, к примеру, в столице харкнешь при стражниках, то они вполне могут заставить тебя вытирать твой харчок своим камзолом. И будешь вытирать как миленький, ежели не хочешь провести две недели в кандалах на императорских каменоломнях. Трой ушевался. Да я ничего, я просто орочий отвар вспомнил. а понимающе понимающий кивнул гном. Ну тогда ладно. О, гляди, лавка ушастых. Пошли-ка зайдем и он устремился вперед. Орил нарочито, тяжко вздохнул, а глав демонстративно закатил глаза. «Ну, сейчас начнется!» «Что?» — встревоженно спросил Трой. Глав усмехнулся. «Как обычно. Гном будет доставать эльфов, а те холодно молчать и высокомерно пялиться поверх его головы». «Эльфы?» — ужаснулся Трой. Ругир рассказывал ему об эльфах. «Немного». И набор эпитетов, которые он в своих рассказах употреблял при описании эльфов, состоял в основном из трех слов — хитрые, коварные и скользкие. А тут Гмалин полез прямо им в пасть. Трой скакнул вперед и протянул руку к двери, мельком заметив, что дверь какая-то странная, совершенно не похожая на те двери, которые встречались ему до сих пор. Эта дверь походила на пук туго переплетенных стволов деревьев, ветвей, кустарников и лиан.